никак не укладывалось в голове, что в самом центре Германии, в столице смертельного врага, может жить и активно действовать, рискуя все время жизнью человек, который не только был русским патриотом, но и открыто этим гордился. Стены кабинета НВ были увешаны портретами русских ученых, естествоведов-испытателей и биологов, от Ломоносова до Северцова, Менсбера, Кольцова, Четверикова и Огнева. «Мой иконостас» – так это называл Зубр. Действительно, как это могло быть? И ведь это не в 1944 году началось, и даже не в 1943 и происходило на глазах у всех. Не мудрено, что в местные ГИСТА пошли доносы. Как же это могло происходить и продолжаться? С этим вопросом я, будучи в Берлине, обратился к Роберту Ромпе, известному немецкому физику, связанному в те годы по работе с Кайзер-Вильгельм-Институтом, в который входила лаборатория Зубра и жившему одно время Бухе. С Николаем Владимировичем у них сделано было несколько совместных исследований. «Это так говорится», – обратился. «Встречи с Ромпе я добивался неделю. С ним повторилась та же история, что с Гребенщиковым. Они все опасались, что их свидетельства используют против Зубра» что они могут чем-то повредить его памяти. Я встретился с Ромпе в его институте электронной физики. Он мне сказал, Тима не трогали потому, что слава его к тому времени была настолько велика, что это было просто невозможно. Так же, как не трогали Макса Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физиков, известных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже кистяковскую медаль, и считался самым известным генетиком. Добавьте сюда и то, что авторитет кайзер Вильгельм Института стоял так высоко, что покушаться на него возбранялось. Затем Ромпы вспомнил, как Тим поил водкой нужных людей, когда надо было, чтобы на еврея изготовили справку о полуеврейском происхождении, потому что полуевреям уже разрешалось работать на некоторых должностях. Ромпы хорошо говорил по-русски – Он был из петербургских немцев. Ему ко времени нашей встречи было около 80 лет. Он руководил институтом и, судя по всему, работал много. Мы сидели с ним в его директорском кабинете. Ромпе был тоненький, хрупкий, смуглый, напоминал засушенный цветок. Судя по кое-каким фактам и по некоторым замечаниям, оброненным в свое время зубром, Роберт Ромпе был связан с антифашистским подпольем. Во время войны он возглавлял лабораторию фирмы «Осрам», известной своими лампами накаливания. Занимался он физикой плазмы, физикой твердого тела. По-видимому, в те годы он много пережил. Жаль, что я не сумел упросить его рассказать о собственной его подпольной деятельности. Знаю лишь, что она была активной, и после войны он возглавил руководство высшими школами и научными учреждениями ГДР. Организовать помощь советским военнопленным было, конечно, трудно. Они помирали с голоду. Ромпе, вдруг что-то вспомнив, перескочил. Тим отличался огромным мужеством. Я у него жил два месяца. Это было уже в 45 году. Он опять замолкает. Чувствуется, что сейчас он вспоминает куда больше, чем рассказывает, не в пример другим воспоминающим. Он из тех старых людей, которые не любят рассказывать лишнее, тем более о себе. Как назло мне попался такой редкий случай. Что означает фраза о мужестве? Я возвращаю его к ней. Ах, это... Ну вот, например, один человек прибежал к Тиму зимой 45-го из тюрьмы. Она сгорела под Дрезденом. Был он явно не арийского происхождения. Тим его спрятал. Не побоялся. Похоже, что Зубр и впрямь никого не боялся, ни наших, ни ихних ни до, ни после победы. Но прежде мне необходимо закончить с перечнем спасенных им людей. После всех расспросов, собранных документов, свидетельств, удалось установить, что среди спасенных были французы, братья Пьер и Шарль Перу. Шарль был офицер французской армии, блестящий физик. Были грек Канелис, китаец Ма Суньюн, Юн, голландец Бауман, Затем были русские супруги Паншины, Александр Сергеевич Кач, полунемец полурусский. Жена его была еврейка, вот ее особенно трудно было спасать.